Голова 22. Атака шахты Мистель направил коня вверх по склону. Терра с сомнением посмотрела на гору, покрытую густым лесом. В темноте он казался непроходимой чащей. Как проехать здесь с повозкой и вещами, она не представляла. Но у дороги деревья и кусты стояли редко, и тележка легко проходила под густыми ветвями. «А что там находится?» насторожилась она, шагая рядом с конем Мистеля. «Это сигнальные огни шахты. Похитителю увезли принца с собой. Хозяйка таверны видела пленника в повозке, когда выходила во двор. Он лежал связанным и не двигался. Ей даже показалось, что он мертв». «О боги!» – вскликнула Тера, и беспокойство пычным цветом распустилось в душе. С каждым часом поисков она все больше волновалась за принца. Откуда взялось это чувство о всепоглощающей тревоги, она не понимала, но из желудка поднималась тошнота, и девушку мутила, когда она представляла, что могли сделать грабители с «Тише!» – прошипел Мистель. «Эти леса полны разбойников. С одной бандой справились, а другая может прокрасться следом и напасть тогда, когда будем считать, что уже находимся в безопасности». «Прости, вырвалась случайно». — смутилась девушка. — Он был один? — Нет. Остальные люди сидели на земле. Только этот человек лежал в повозке. Жив ваш принц, если, конечно, это он. Иначе какой смысл его оберегать? — А зачем Эйнар понадобился этим людям? — пожал плечами Кенха. — Это так опасно связываться с королевским двором. — А я почем знаю? — Осторожно. Мистель ударил черенком меча по ветке, о которой чуть не расшиб голову Кенха. «И все равно не понимаю», – засомневался помощник принца, – «организовать похищение его высочества, а потом вести его вместе с обычными рабами». «Может, бандиты не знали, что это принц? Хозяйка сказала, что люди на горе всю округу держат в страхе. Сколько они посылали гонцов в королевский замок с жалобой, никто не возвращался. Исчезали. Однажды охотник с сыном сумели подобраться ближе, но только увидели высокий чистокол и вышки с наблюдателями. Хорошо бы найти этого охотника и расспросить. Его уже убили. Сыну удалось сбежать. Вот он и рассказал, что видел. Странно, пробормотал Кенха. В этих горах нет залежи минералов, иначе министры давно бы уже начали разработку на пользу стране. Думаешь, они все знают? Хмыкнул Мистель. Да и такой жадный король, как ваш, все богатство спустил бы на развлечения и застолье. Вот не надо гадить в колодец. «Глядишь, пригодится воды напиться!» Не остался в долгу Кенха. «Вы тоже сейчас находитесь в Атрейне и сами наживаетесь на нищем народе!» «Ты что сказал?» Мистель перевстал в седле и наклонился. Его пальцы мгновенно оплели рукоятку меча. «Что слышал?» Вдруг вытянулся, как тетива лука, и сжал пальцы в кулаки. Мистель тронул коня, и тот уперся грудью в Кенха, который даже не пошевелился. И Иноходец заволновался. Он косил угольным взглядом и дергался, но хозяин крепко держал поводья. «Так, хватит!» Ты скользнула между скандалистами. Она оттолкнула Кенха, погладила по носу коня и зло посмотрела на Мистеля. «Хотите не выполнить задачу по спасению наследника престола?» «А если и тот принц?» буркнул директор. «Да!» хором ответили друзья. «И он в беде!» Конфликт погас. Мистель пришпорил коня, остальные двинулись за ним. Вскоре дорога стала настолько узкой, что приходилось проталкивать повозку между деревьями или спиливать их, когда невозможно было протиснуться. Бросить повозку с пологом в лесу они не могли, нужна была для прикрытия. На нужное место вышли только к рассвету. Уставшие злые люди, бывшие еще вчера напарниками по спасению наследного принца, сейчас смотрели друг на друга волками и норовили словами укусить побольнее. «Куда прешь?» – рычал на карлика Громила. «Да пошел ты в задницу!» – отвечал ему Дрим. «Жрать хочу!» – вопил голодный мальчишка. «Потерпишь!» – огрызался Мистель. Наконец они выбрались на берег бурной речонки. На другой стороне круто уходил вверх еще один склон, где на самой макушке горы курился дымок. Все, кажется, на месте. Все дружно кинулись к воде и погрузили в нее руки. Терра с наслаждением набрала полную пригоршню. Но повозку мы переправить не сможем. «Да, придется искать место, чтобы ее спрятать. Нам нужен отдых, а дальше пойдем налегке». «На то мы порешили». Наскоро перекусили лепешками и вяленым мясом, распрягли коней, закидали повозку срубленными ветками и забыли с тяжелым сном под корнями деревьев, выставив караульного. Прилегла и Тера, но заснуть не могла. Беспокойство ворочалось в груди, лежало тяжелым камнем на сердце. «Что со мной?» – не могла справиться с нервами она. «Подумаешь, принц чужой страны. Он не никто, и я для него». Обычная циркачка. Царственные особы привыкли использовать простых людей и выбрасывать их на помойку, когда в них отпадает нужда. Но успокоиться не получалось. «О боги, будьте милосердны!» Через минуту взывала она к небесам, злясь на ненужные сейчас слезы, закипавшие на глазах. «Заберите мою магию, только дайте возможность спасти Эйнара, умоляю!» Последнее слово вырвалось у нее вслух. Терра испуганно приподняла голову, но никто, кроме Кенха, не пошевелился. «Ты чего?» – повернулся на другой бок он и уставился на Теру сонными глазами. «Ничего, спи уже!» Казалось, она всего на минуту забыла с тяжелой дремой, как раздался звук манка. Мистель поднимал свой отряд. На другой берег перебрались вплавь. Лошади боялись бурного потока, и людям приходилось их тащить за собой. Последние несколько сот метров рассредоточились и пошли по парам. Кенха с Терой, Дрим с мальчиком, а Мистеля сопровождал Громила. Старались не терять друг друга из виду. Договорились, что директор посигналит манком, имитирующим крик молодого оленя, который он прихватил с собой. Но вокруг не было ничего подозрительного. Казалось, что лес дышит негой и покоем, весело перелетают светки на ветку птицы, стрекочат кузнечики, шумом срываются с листьев жуки и стрекозы. Если бы не запах дыма, который становился все более явным, можно было подумать, что рядом нет человеческого жилья. Тера и Кенха шли, вглядываясь в глубину чаще, и старались осторожно ступать на землю. И все равно звук манка раздался неожиданно. Друзья замерли и переглянулись, и побежали на него. Мистель заметил их первым. Он вынырнул из кустов и махнул. «Ложитесь!» – зашевелились его губы. Терра и Кенха, как подкушенные, упали на землю. И вовремя. До слуха донеслись крики и ржание лошадей. Девушка раздвинула ветки куста, за которым они лежали, и чуть не вскрикнула. Они находились на высоком склоне, А прямо под ними проходила дорога, по которой сейчас торопился вооруженный отряд разбойников. Только когда бандиты скрылись из виду, друзья осмелились подойти к мистерию. — Нужно разведать, сколько людей осталось в крепости, — прошептал директор. — Я пойду, — вызвался Дрим. — И я, — поддержал его слепой. — Да, вы друг для друга хорошее прикрытие. — А может, лучше я? Неуверенно предложила свои услуги Тера. «Сиди на месте. Что может сделать слабая девушка против вооруженных бандитов?» Тера и Кенха переглянулись, но спорить не стали. Карлик вернулся примерно через час. Солнце уже высоко поднялось над лесом. Дрим рассказал, что слепому удалось незамеченным подобраться к чистоколу и найти дырку. Он сумел разглядеть, что в крепости почти не осталось людей. «Есть парочка дозорных на вышке», – рассказывал карлик. «Еще двое играют в карты у сарая. У шатра видел одного. Все. Остальные, видимо, за новые партии рабов отправились». «Думаешь?» – засомневался Мистель. «Ну, куда-то же они поскакали, сами видели». «А принца не заметил?» «Нет, он может быть где угодно, место большое. Есть сарай, какой-то сруб, похожий на колодец, большой шатер». «Еще несколько лачуг». «Да, нападать опасно. В этих домах могут быть люди». «Если так осторожничать», разозлился Кенха, «мы никогда принца не спасем. Пошли, Тера». «Стой!» – зашипел Мистель и бросился на перерез. «Командир нашелся. Давай еще немного понаблюдаем». Прячась за кустами по одному, они подобрались вплотную к ограде, И полчаса напряженно вглядывались в щели между бревнами ограды. Но день дышал жаром, солнце светило, а на территории шахты все было спокойно. Наконец директор поднял руку и все насторожились. Они заранее разбились по парам, дрим с мальчиком, громила с мистерем, а Кенха взял с собой Терру. Оставь ее, прошипел директор, только путаться под ногами будет. Я с вами! Девушка решительно поджала губы. Силач встал напротив вышки с караульными, остальные расположились по обе стороны от ворот. Громила прицелился и одновременно брошенными ножами снял обоих дозорных. Те перевалились за ограждение и шумом упали на землю. На грохот перебежали остальные бандиты и закружились на месте, не понимая, где находится враг. Но люди Мистеля не дремали. На плечи силача тут же разобрался карлик и перекинул через ограду подожженный мешочек с порохом. Всех тут же оглушило взрывом, потом еще одним и еще. Воздух наполнился дымом и криками. В этой непроницаемой завесе спасатели дружно навалились на ворота, а Тера незаметно выпустила силу. Створки сорвались с петель, и спасатели вбежали внутрь, И рассредоточились в поисках бандитов. Особенно старался Мистель. То там, то тут сверкал его меч, беспощадно рубя разбойников. Стремительная атака закончилась победой нападавших. Когда дым рассеялся, Терра увидела, что на земле лежат несколько грабителей, а еще двое удирают вверх по склону. Кенха бросился их догонять, но директор остановил его. «Брось! Не до них сейчас! Ищите принца!» Вдруг донесся слабый крик, потом зазвенели цепи. Все растерянно оглядывались, но не понимали, откуда идет звук. «Там!» – Дрим показал в сторону колодца. «Это спуск в шахту!» Слепой мальчишка бросился к срубу, свесился вниз и закричал. «Эй, ты кто? Чего шумишь?» Ты замерла, превратилась в статую. А сердце заколотилось так громко, что девушка положила ладони на грудь, в глазах помутнело, словно солнце закатилось за тучу. Но ответа она не услышала, увидела только сквозь мутную пелену, как слепой выпрямился и радостно помахал ей рукой.